Сначала пришло на ум, как он долго сомневался, делать предложение или нет, как они пропустили обед в Ханли, и она тогда очень рассердилась. Потом припомнилось отношение к машинисточке. "Теперь расскажите все подробно", велела Марсия. О Рейнбери рассказал, он чувствовал себя гнусным предателем. "О, это было восхитительное чувство". "Вам надо уехать", заключила Марсия. "Сейчас же".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 Откуда-то издалека, как будто уже из другого мира, до Рейнбери донесся голос мисс Кейсмонт. "Джон попросил меня сообщить вам, что он уезжает", говорила Марсия. Французский акцент в ее голосе был сладок как мёд. Рейнбери присел, вытер пот со лба, на секунду испытал сожаление о чем то но тут же мощный вихрь поднял его, поднял беспрепятственно, как пустую скорлупу, и он поспешил из комнаты упаковывать чемодан. Ваш самолет вылетает через час, раздался голос Марсии. Я отвезу вас в аэропорт. Не забудьте паспорт. Через несколько минут Рейнбери уже выходил из дома вместе с Марсией. Он захлопнул дверь за собой и сел в «Мерседес».